Между тем и Пын, оставив старуху на берегу, подкрался обратно к Осьенде и, укрывшись в кустах, стал наблюдать за тем, что происходит в доме. Увидев, как богатого кабальера сбросили вниз по ступенькам с такой силой, что он растянулся во всю длину на песке, и Пын удовлетворенно хихикнул. Однако он был слишком умен, чтобы высунуться из своего укрытия и показать, что он все видел. Вместо этого он помчался вниз с холма, и было же на полпути к берегу, когда Торрос на своей лошади нагнал его. Сын неба смиренно обратился к нему, но разъяренный Торрос замахнулся хлыстом с явным намерением наотмашь хватить его по лицу, однако и пын не растерялся. быстро произнес он. и хлыст замер в руке торроса У меня есть большой секрет. Торрос ждал, не опуская хлыста. — Вы бы не хотели, чтобы другой мужчина женился на прекрасной сеньорите Леонсии? Торрос опустил хлыст. — Ну, выкладывай, — резко приказал он. — Что у тебя там за секрет? — Вы бы не хотели, чтобы другой мужчина женился на сеньорите Леонсии? — Предположим, что нет. — Ну и что? «Представьте себе, что есть секрет, и тогда тот, другой мужчина, не может жениться на сеньорите Леонсии». «Что же это за секрет? Говори! Живо!» «Сначала?» — Ипым покачал головой. «Вы заплатите мне шестьсот долларов золотом, а уж потом я скажу вам свой секрет». «Хорошо, заплачу», — с готовностью сказал Торрос, хотя у него и в мыслях не было сдержать слово. «Ты сначала скажи мне, в чем дело». «Если я увижу, что ты не наврал, я заплачу тебе. Вот, смотри». И он вытащил из своего нагрудного кармана бумажник, до отказа набитый банкнотами. И Пин, нехотя согласившись, повел его к старухе, ожидавшей на берегу. «Эта старая женщина никогда не лжет», — сказал он. «Она больная, скоро умрет. Она боится». Она говорила со священником в колонне. Священник сказал, что она должна раскрыть секрет. иначе после смерти она пойдет прямо в ад она не соврет предположим что она не врет что же все таки она может сказать мне вы мне заплатите конечно шестьсот долларов в золотом ну так вот она родилась в кадиксе в испании она была служанка первый сорт и кормилица первый сорт и вот она нанялась в одну английскую семью которая путешествовала по ее стране она долго жила в этой семье Даже уехала с ними в Англию. Потом, вы же знаете, испанская кровь очень горячая. Она очень на них обозлилась. В этой семье была маленькая девочка. Она украла девочку и бежала вместе с ней в Панаму. Эту маленькую девочку сеньор Солано удочерил. У него было много сыновей и ни одной дочери. И вот он сделал эту маленькую девочку своей дочкой. Но старуха не сказала ему фамилию этой девочки. Она из очень знатной и очень богатой семьи. Вся Англия знает их. их фамилия Морганы. Вы слышали эту фамилию? В колонн приехали люди из Сан-Антонио, которые сказали, что дочка сеньора Солано выходит замуж за англичанина по фамилии Морган. Так этот гринго Морган брат синьори Италионсии. — Ага! — воскликнул Торрес с нескрываемым злобным восторгом. — А теперь заплатите мне шестьсот долларов золотом, — сказал Ипын.